Мы выезжаем с трехминутным отставанием от графика, что не так уж и страшно. Страшно другое. Орловский, вместо того, чтобы свернуть к ближайшему гипермаркету, берет направление на выезд из города. «Во-во, ты куда?» – удивленно восклицая предчувствуя, что ответ мне совсем не понравится. «Прокатимся до монетки. Я договорился, там нам выловят свежий лосось». «Нет, он сумасшедший!» До этого озера нам ехать минут сорок, столько же обратно, плюс время там. это значит, мы потеряем минимум полтора часа. Но спорить не спорю, шеф среди нас один, и это не я. Минут через пять меня и вовсе охватывает такое блаженство, что я смиряюсь с судьбой, которую выбрали без меня. Слушай, обращаюсь сосредоточенно ведущему машину Орловскому. А Марк, он в другой группе? Марк Мурится Андрей, приоткрывая окно, в которое начинают долетать запахи летнего раннего утра. А, понял, он крутился вокруг тебя всю вечеринку, а после уже спрашивал у Милки трижды или пять раз. Не скрою, мне это приятно. Только интересно, почему Орловский мне об этом не рассказал. Я спрашивала, в другой ли он группе. Но теперь мне еще интересно, почему я не в курсе того, что он обо мне спрашивал. А это для тебя важно? Отводя взгляд от дороги на полсекунды, поворачивается ко мне Орловский. И во взгляде его я читаю что-то такое, чему не могу найти объяснение. Будто сейчас мы с ним не двое давних знакомых, а практически муж и жена. И последняя поймана на месте преступления с поличным. «Для тебя так важно? Так ли это для меня важно?» Сбитая с толку я произношу сущую абракадабру, но тут же перевожу разговор в другое русло. «Скажи, «Меня давно гложет любопытство. Почему ты с Миленой не стал участвовать?» Орловский снимает одну руку с руля, заводит ее за шею и растирает мышцы. Задумчиво смотрит перед собой, как будто только что ему подбросили задачку, над которой надо пораскинуть мозгами. Во-первых, она участвует с матерью, но причина не в этом. А в чем? Причина во-вторых. У нас не ней кардинально разные взгляды на все. Как же вы тогда сошлись? Сам не знаю. Он усмехается и тут выдает то, от чего у меня резко портится настроение. Но она очень классная. Познакомитесь поближе, и ты тоже это поймешь. Я в этом очень сильно сомневаюсь, но спорить сейчас бессмысленно. В итоге настроение будет испорченным не только у меня, а это грозит катастрофой в кухне. Так что предпочитаю хотя бы сегодня быть благоразумной.